Глава 9. Обвинение Накануне в Риге, куда следователь Керсдорф, майор Вердер, доктор гамин и господин Франк Эрхаузен вернулись в ночь с 15 на 16 апреля, произошли следующие события. Еще за 12 часов до их возвращения по городу разнесся слух, что в трактире «Сломанный крест» совершено убийство. Стало известно также и то, что жертва преступления банковский артельщик Пох. Несчастного хорошо знали в городе. Его можно было ежедневно встретить на улице, когда с сумкой через плечо, держа под мышкой портфель, прикрепленный медной цепочкой к поясу, он шел по делам банка братьев Иохаузенов. Добрый и услужливый со счастливым характером, всегда в хорошем расположении духа, всеми любимой и уважаемый, он имел лишь друзей, ни одного врага. Благодаря своему трудолюбию, примерному поведению, размеренному образу жизни и расположению, с которым к нему относились, он сделал кое-какие сбережения и после столь долгого ожидания должен был вот-вот жениться на Зинаиде Паренцовой его сбережения и сбережения жены могли обеспечить им счастливое будущее. Как раз через день нареченные супруги должны были предстать перед протестантским пастором, который благословил бы их брак. За этим последовало бы семейное торжество, на которое были приглашены коллеги Поха из других банков, чтобы повеселиться на их свадьбе. К тому же все были уверены, что братья Иохаузены почтут своим присутствием это торжество. Приготовления к нему были уже начаты, даже закончены. И вот пох пал жертвой убийцы в каком-то трактире на одной из дорог Лифляндии. Известие это произвело потрясающее впечатление. И, к сожалению, не удалось избежать, чтобы Зинаида узнала о случившемся внезапно, без подготовки, из газеты, которая опубликовала одно лишь сообщение без всяких подробностей. Несчастную просто сразило это известие. Сначала соседи, потом госпожа Иохаузен выражали ей сочувствие и всячески поддерживали ее. Вряд ли бедная женщина придет в себя после такого жестокого удара. Между тем, если жертву опознали, то убийца оставался неизвестен. За два дня, 14 -е и 15, -е, пока выехавшими на место судебными властями велось расследование, в публику не просочилось на этот счет никаких сведений. Оставалось лишь ждать возвращения следователя и полицейских. Да и они, возможно, не открыли еще злодея. Что касается убийцы, кто бы он ни был, он вызывал всеобщее омерзение. Самые строгие кары казались недостаточными за такое злодейство. Многие сожалели о времени, когда смертной казни предшествовали ужаснейшие пытки. Не следует забывать, что эта уголовная драма произошла в Прибалтийском крае, где, не говоря уже об отдаленных временах, еще совсем недавно правосудие прибегало к варварским приемам в отношении убийц. Сначала их жгли раскаленным докрасно железом, затем били плетьми, нанося тысячу, иногда до шести тысяч ударов, которые сыпались уже на труп. Некоторых заключенных замуровывали в стене, где они и умирали в муках голода. Если же от них хотели добиться каких-либо признаний, тогда их кормили исключительно солониной и соленой рыбой, не давая ни капли воды способ допроса, который вырывал не одно признание. В настоящее время нравы значительно смягчились, настолько, что если для политических преступников и сохранена смертная казнь, то для уголовных она заменена каторжными работами в сибирских копях и рудниках. Но такое наказание для убийцы из трактира «Сломанный крест» не могло удовлетворить население Риги. Как сказано выше, уже были даны распоряжения о перевозке праха убитого в город. Дело не в том, что требовалось произвести новое освидетельствование трупа в Риге. Доктор Гамин тщательно отметил в составленном им протоколе освидетельствования характер и форму раны, а также отпечаток защелки ножа по ее краям. Но господин Франк Ахаузен Пожелал, чтобы похороны состоялись в городе. Причем все расходы из жалости и расположения к банковскому артельщику он всецело взял на себя. Утром, 16 апреля, майор Вердер явился к своему начальнику, полковнику Рогенову. Последний с нетерпением ожидал, чтобы майор доложил ему о ходе расследования. Решив, если только обнаружен какой-нибудь след, пустить по нему своих лучших сыщиков. В дальнейшем будет видно, нужно ли ставить об этом в известность губернатора края. До получения более подробных сведений, казалось, что здесь имело место самое заурядное уголовное преступление. Убийство с целью грабежа. Майор доложил полковнику Рогенову о всех подробностях дела. Об обстоятельствах, при которых совершено убийство, о различных найденных полиции уликах, о результатах освидетельствования трупа доктором Гамином. Вижу, заметил полковник, что ваши подозрения падают главным образом на неизвестного путешественника, проведшего ночь в корчме. Главным образом, господин полковник, а трактирщик кров не держал себя подозрительно во время следствия. «И нам вполне естественно приходило на ум, что убийцей может быть он», ответил майор. «Хотя в его прошлом и не к чему придраться. Однако после того, как мы обнаружили различные следы на подоконнике спальни незнакомца, который ушел из корчмы в такую рань, после того, как в его комнате мы нашли кочергу, послужившую для взлома ставень, у нас не осталось больше сомнений в том, «Чьих это рук дело?» «И все же надо последить за этим Крофом». «Само собой разумеется, господин полковник. Поэтому двое моих людей остались на страже в доме, а Крофу приказано находиться в распоряжении судебных властей». «Итак», — настойчиво повторил полковник Арагенов, «Вы не думаете приписать это убийство какому-нибудь злоумышленнику с большой дороги?» который мог проникнуть в комнату своей жертвы. «Не могу утверждать решительно», — ответил майор, «но трудно допустить такую возможность, насколько догадки превращаются в уверенность при мысли о спутнике Поха». «Вижу, что у вас составилось определенное мнение, майор». И мнение мое совпадает с мнением следователя Керсдорфа, доктора Гамина и господина Иохаузена. Заметьте, что этот путешественник все время старался не быть узнанным, как по прибытии в трактир, так и когда уходил из него. Он не сказал, куда он направляется по выходе из корчмы сломанный крест? Нет, не сказал, господин полковник. Нельзя ли предположить, что, покидая Ригу, он намеревался поехать в Пернов? Догадка это вполне вероятно, господин полковник хотя билет-то он взял до Ревеля. «Ни одного приезжего не замечено в Пернове 14 и 15 апреля». «Ни одного», – уверенно заявил майор Вердер. А между тем полиция была на чеку, ее в тот же день оповестили об убийстве. Куда направился неизвестный? Заходил ли он вообще в Пернов? Не бежал ли он, скорее, с награбленными деньгами из Прибалтийского края? «Действительно, майор, надо думать, что близость портов предоставила ему случай ускользнуть». «Вернее, предоставить случай, господин полковник», возразил майор, «так как пока еще плавание по Балтийскому морю и Финскому заливу едва ли возможно. По полученным мною сведениям, до сих пор ни одно судно еще не вышло в море. Поэтому, если незнакомец хочет сесть на борт корабля, то он должен выждать несколько дней. Либо где-нибудь в поселке внутри страны, либо в каком-нибудь порту побережья, Пернове, Ревеле или Риге, подхватил полковник Рогенов. Почему бы ему не вернуться сюда? Пожалуй, здесь еще больше возможностей сбить полицию со следа. Мне это кажется маловероятным, господин полковник. Однако надо все предвидеть дадим указание нашим людям обыскать все корабли, готовящиеся к отплытию. Так или иначе, до конца недели море еще не освободится от льда. А пока что я дам приказ, чтобы в городе и в порту установили строгий надзор». Полковник одобрил мероприятия, намеченные его подчиненным, приказав распространить их на всю территорию Прибалтийского края. Майор Вердер обещал все время держать его в курсе дела. Что касается следствия, то оно поручено следователю Керсдорфу, а на него можно положиться, он не упустит ничего, имеющего какое-нибудь отношение к делу. Впрочем, после разговора с майором Вердером у полковника Рогенова не оставалось никаких сомнений, что убийца – путешественник, сопровождавший банковского артельщика в трактир Крофа. Против него имелись тяжкие улики. Но кто он, этот путешественник? Как установить его личность? Когда ни кондуктор Брокс, посадивший его в карету в Риге, ни трактирщик Кров, пустивший его переночевать в Корчме, ничего о нем не знали. Ни тот, ни другой не видели его лица и даже не могли сказать, молод ли он или стар. В таком случае по какому следу пустить полицейских? в какую сторону направить поиски, каких еще свидетелей привлечь, чтобы получить сведения, дающие хоть некоторую надежду на успех. Все это было покрыто мраком. Читатель скоро узнает, как этот мрак внезапно озарился светом, как ночь стала днем. В то же утро, составив свой судебно-медицинский отчет по делу об убийстве в сломанном кресте, доктор Гамин отнес его в кабинет господина Керсдорфа. «Никаких новых данных?» – спросил он следователя. «Никаких, доктор». Выйдя из кабинета следователя, доктор Гамин встретил французского консула, господина Делапорта. По дороге они заговорили о загадочном деле и о трудностях, связанных с ним. «Действительно», – согласился консул. Если ясно, что преступление совершено неизвестным путешественникам, то по меньшей мере сомнительно, что его найдут. Вы, доктор, придаете как будто большое значение тому, что удар нанесен ножом и защелка оставила след вокруг раны. Допустим. Ну а как найти этот нож? Как знать, ответил доктор Гамин. Что ж, увидим, сказал господин Делапорт. «Кстати, у вас есть известие о господине Николаеве?» «Известие о Дмитрие?» — удивился доктор. «А откуда бы я мог их иметь, если он до сих пор путешествует?» «Да, действительно», — ответил консул. «Вот уже три дня. Чем больше я об этом думаю, тем больше нахожу это странным». «Да», — заметил доктор Гамин. «Вчера еще мадемуазель Николаева не имела от него никаких известий». «Пойдем проведать Ильку», — предложил доктор. «Быть может, почтальон доставил ей сегодня утром письмо от отца, а может быть и сам Николаев уже вернулся домой». Господин Долапорт и доктор Гамин направились на окраину предместья, где стоял дом учителя. Зайдя на крыльцо, они спросили, может ли барышня принять их. Служанка доложила о них и тотчас же вела в столовую, где находилась Илька. «Твой отец еще не вернулся, дорогая Илька?» Прежде всего спросил доктор. «Нет, не вернулся», — ответила девушка. По ее бледному и озабоченному лицу было видно, что она очень встревожена. «А получили ли вы от него известие, мадемуазель?» — спросил консул. Илька отрицательно покачала головой. Отсутствие Дмитрия, как и причины его поездки, совершенно непонятные. — заметил доктор. «Не случилось ли чего-нибудь с отцом?» — в волнении пробормотала девушка. «За последнее время в Лифляндии так участились преступления...» Доктор Гамин, скорее удивленный, чем встревоженный этим отсутствием, захотел ее успокоить. «Не надо преувеличивать», — сказал он. «Пока что путешествовать еще довольно безопасно. Правда, около перного совершено убийство...» Хотя убийца и неизвестен, но жертву известна. Несчастный банковский артельщик. — Вот видите, милый доктор, — заметила Илька, — дороги вовсе не безопасны. А вот уже скоро четыре дня, как отец уехал. Увы, я не в силах отогнать от себя предчувствие какого-то несчастья. — Успокойтесь, дорогая детка, — сказал доктор, взяв ее руки в свои. — Не надо расстраиваться. Вы такая мужественная, такая энергичная. Не узнаю вас. Ведь Дмитрий предупредил, что он пробудет в отсутствии дня 2-3. Опоздание еще не так велико, чтобы тревожиться. «Вы действительно так думаете, доктор?» Спросила, глядя на него Илька. «Безусловно, Илька, безусловно. И я был бы совсем спокоен, если бы знал причину этой поездки. У вас письмо, оставленное вам отцом перед отъездом? Вот оно» ответила Илька, вынимая из кармана небольшую записку и передавая ее доктору. Господин Делапорт внимательно прочел записку. Из единственной лаконической фразы, которую дочь Дмитрия читала и перечитывала уже сотни раз, ничего нового нельзя было извлечь. «Итак», — снова заговорил доктор, «он даже не поцеловал вас перед отъездом?» — Нет, не поцеловал, дорогой доктор, — ответил Илька. И уж накануне, когда, как обычно, он прощался со мной перед сном, мне показалось, что мысли его заняты совсем другим. — Может быть, — заметил консул, — господин Николаев был чем-то озабочен? Он в тот вечер вернулся домой позже обычного, помните, доктор? Задержался на каком-то уроке, — так он сказал. — В самом деле, — ответил доктор Гамин, Он показался мне более задумчивым, чем обычно. Но мне важно знать следующее. Милая Илька, что делал Дмитрий после нашего ухода? Он пожелал мне спокойной ночи, я пошла к себе, а он поднялся в свою комнату. А не мог ли после этого зайти к нему кто-нибудь, что и вызвало поездку? Вряд ли, ответила девушка. Думаю, что он тотчас же лег спать так как за весь вечер я не слышала больше ни звука. «Не приносила ли ему служанка какого-нибудь письма после того, как вы расстались?» «Нет, доктор. Двери дома закрылись за вами и больше не открывались». Очевидно, решение было принято еще с вечера. «В этом нет никакого сомнения», — поддержал доктора господин Делапорт. «Никакого сомнения», — подхватил доктор. А на следующее утро, прочитав записку отца, вы не пытались выяснить, дорогая детка, куда он направился, выйдя из дома? Как я могла это узнать, ответила Илька, и зачем бы я это сделала? У отца, видно, были причины, которые он не хотел никому сообщать, даже своей дочери. И если я встревожена, то не отъездом, а задержкой отца. Нет, Илька, нет, воскликнул доктор Гамин желая во что бы то ни стало успокоить девушку. Еще не истек срок, намеченный Дмитрием, этой ночью или самое позднее завтра утром он будет уже дома. В сущности, доктора тревожили скорее причины, вызвавшие эту поездку, чем сама поездка. Затем они с господином Делапортом попрощались с девушкой и обещали зайти вечером, чтобы узнать, нет ли известий от Дмитрия Николаева. Молодая девушка стояла на пороге дома, глядя им вслед, пока они не скрылись за поворотом улицы. Задумчивая, встревоженная мрачными предчувствиями, она вернулась затем в свою комнату.